Катили небольшие колонны в составе нескольких бронированных внедорожников, пары-тройки БТР и одного-двух танков в окружении пехоты. Вспомогательные силы тем временем прочесывали местность по флангам. Отработав сектор, отряд останавливался, дожидался пока подтянется группа закрепления, которая брала отработанный участок под постоянный контроль, осуществляла уже полноценную зачистку и отправлялась дальше. Итак, квартал за кварталом, район за районом. Столкнувшись с противником, штурмовая группа либо справлялась самостоятельно, либо вызывала подкрепление из ближайшего отработанного сектора. А при обнаружении укрепрайона и поддержку артиллерии с авиацией, при качественном наведении удавалось наносить практически ювелирные удары. Да, без сопутствующих жертв не обходилось, Но кто сказал, что зачистка города-миллионника – простое занятие? Такими темпами до центра города, в котором засел Морозов, войска добрались бы за 2-3 дня неспешно и неотвратимо, но я не собирался ждать столько времени. По данным разведки, командование противника окопалось в так называемом «правительственном квартале», превратив в прямоугольник, в котором находился штаб южной группировки Администрация города и администрация области в настоящий укрепрайон, где Морозов и обустроился со своими самыми отмороженными соратниками. Ближайшее окружение, друзья из Петербурга, элита наемников и те, кому терять уже было нечего. После прохождения фильтрации таким персонажам оставались только два пути – расстрел или пожизненное заключение. Не знаю, надеялись ли они, что Иберия вопреки всему все же вмешается, или просто решили подороже продать свою жизнь. Но факт оставался фактом. Сдаваться мятежный генерал не планировал. Конечно, можно было немудруствыю лукаво разнести весь центр города ракетами, а потом спокойно зайти и попробовать откопать из-под развалин изуродованное тело младшего Морозова. Но, во-первых, я хотел сохранить Ростов в целом а во-вторых, мне нужна была показательная казнь, чтобы ни у кого в дальнейшем не возникло идиотской мысли попытать счастье и последовать примеру мятежников. В общем, я был преисполнен желания устроить нашу встречу как можно скорее, не дожидаясь, пока войска полностью зачистят город. А когда я чего-то хочу, желаемое непременно случается, рано или поздно. И этот раз не стал исключением. Наша колонна проскочила последний захваченный сектор, миновала блокпост и, набирая скорость, углубилась в центр. Младший Гагарин долго спорил, требуя, чтобы я либо дождался, пока закончится зачистка, либо взял с собой больше людей, но я решительно отказался. Увеличивать количество транспорта и тем более тащить с собой тяжелую технику, вроде танков, значит гарантированно потерять в скорости а я делал ставку именно на нее. Двух бронированных «Тигров» с одним бронетранспортером, как по мне, было вполне достаточно. Единственное, что вытребовал у меня капитан особой роты — взять с собой взвод «Гардемарин». Впрочем, я особенно и не протестовал. а Лезть вглубь еще удерживаемого врагом города без усиления — несусветная глупость. Так что в броневике — Подпрыгивая на ухабах разбитой танками дороги, трясся десяток гардемарин, которых Гагарин отобрал лично, а в головном «Тигре» сзади меня на месте стрелка восседал командующий ими Корнилов. Слева вольготно развалился капитан французской разведки Жан-Франсуа, которого я уже даже про себя почти перестал называть Поплавским. А напротив него, сжимая в руках пульт управления коптером, сгорбился корв. Управлял машиной, конечно же, Камбулат, в чьих навыках экстремального вождения после всего, через что нам довелось пройти вместе, я нисколько не сомневался. Неоднократно бывавший в Ростове ранее, он вел колонну в обход широких проспектов по каким-то второстепенным улочкам, и я это решение одобрял. Если кто из недобитков Морозова и устроил засаду, сидеть они будут как раз вдоль центральных улиц. Не хотелось получить в борт ракетой из Птура или реактивной гранатой. Тем не менее мы шли со скоростью не сильно уступающей, то есть которой перемещались бы по основным магистралям. Камбулат, получивший в свое распоряжение многотонного бронированного носорога, ни в чем себе не отказывал, разгоняя тяжеленную тушу на полную катушку и лихо вертя руль на поворотах. Полагаю, водители машин сопровождения были этому не очень рады, Но их мнение никто, разумеется, не спрашивал. Нас пытались атаковать два раза. Сначала где-то слева застучали автоматы и по броне забарабанили попадания. Но на это мы даже внимания обращать не стали. Просто проскочили опасный участок, не притормаживая. А вот во второй раз пришлось задержаться. Вывернув из-за угла на очередную улочку, мы увидели в каких-то 50 метрах впереди затор из машин, Перегородивший дорогу. Комбулат реагировал молниеносно, ударил по тормозам, одновременно выкручивая руль в сторону, так что машина пошла юзом. Возможно, только поэтому граната, выпущенная откуда-то со двора, прошла мимо. А в следующий момент на врага обрушился настоящий шквал огня. По направлению с которого прилетело, ударили одновременно два пулемета, и автоматическая пушка бронетранспортера превращая в груду металла машина во дворе, дробя кирпичи хозяйственной пристройки и начисто выкашивая растительность в небольшом полисаднике. Несколько секунд, и стрельба стихла. Гранатометчик то ли погиб под огненным шквалом, то ли, получив такой отпор, предпочел тихо свалить. Во всяком случае, новых попыток не последовало. Камбулат вывернул руль, Съезжая на обочину и пропуская вперед БТР, тот распихал тупым носом машины, явно не сами по себе здесь оказавшиеся, и наша колонна снова устремилась вперед. — Острый, на связь! — зашипела рация голосом Гагарина-младшего. В канале отозвался я. — У меня тут танковый взвод с поддержкой неожиданно далеко продвинулся, — заговорил капитан. «Вышли к штабу южной группировки и сейчас разбирают баррикады. Я выдвинул к ним пару штурмовых групп. Так что если поторопишься, еще успеешь поучаствовать. Только обозначьтесь, как будете рядом, чтоб по вам случайно не отработали». Принял, пробурчал я помрачнев. Капитан все-таки поступил по-своему. «Руку на отсечение даю». Танки к штабу вышли вовсе не неожиданно, как это он попытался выставить, а очень даже ожидаемо. Готов спорить, что опасаясь за сохранность моей персоны, Гагарин сознательно отправил группу прорыва к штабу в опережение графика. «Ну ладно, проскочили и хорошо. Нам же легче будет». Слышал? Я посмотрел на Камбулата. «Давай придави педальку, а то пропустим самое интересное». Решив, что кататься по второстепенным улицам смысла больше нет, мы выскочили на Таганрогский проспект, и здесь Камбулат окончательно перестал сдерживать машину. Да, в гонках на «Тигре» не поучаствуешь, но даже сотни километров в час, которую тяжелая машина развела по пустынной и прямой как стрела улице, было более чем достаточно, чтобы добраться до места событий нам хватило пары минут. Увидев в отдалении разметанную баррикаду, Камбулат сбросил скорость и свернул в сторону. Корнилов принялся налаживать коммуникацию с группой прорыва, а я перегнулся через спинку, поманил Корфа поближе и посмотрел в экран, на который транслировалась картинка с квадрокоптера. Морозов, не мудрствуя лукаво, перегородил проспект мощной баррикадой. Городская и строительная техника — Бетонные блоки и плиты, мешки с песком, колючая проволока. Танки проделали в баррикаде широкую прореху, в которую вошла пехота, и сейчас на подступах к штабу кипел бой. Встучали пулеметы, сухо трещало ручное оружие, пульсировали вспышки освобожденного дара. Наемники огрызались, но уже было видно, что сопротивление практически сломлено. Не знаю, из кого именно Гагарин сформировал ударную группу, но ребята шли вперед, оставляя за собой выжженную дымящуюся землю. Такими темпами мы и правда рисковали пропустить все веселье. — Ну что там? — я повернулся к Корнилову. — Готово, — кивнул тот. — Сейчас включу нас в общий канал. — Отлично, — усмехнулся я и толкнул дверь внедорожника. — Тогда пошли. Корф, остаешься здесь. «Иван, координируешь? Камбулат Маркиз со мной!» «Эй, куда без брони?» — послышался выкрик Корнилова. Я автомат возьми! Он мне не нужен. Я неторопливо зашагал к пролому. За мной!» К моменту, когда мы вступили в бой на подходах к штабу, сложился некий паритет. Наемники Морозова, отступив, закрепились за второй линией баррикад практически у самого здания. А бойцы особой роты... Заняли первую и укрепление за ней, и сейчас пытались продвинуться вперед. Получалось это у них, прямо скажем, не очень. Видимо, со своей оценкой я все-таки немного погорячился. Прямо сейчас танк, за которым пехота пыталась продвинуться дальше, получил попадание куда-то в корму и неуклюже пятился, пытаясь уйти из-под удара, а сопровождавшие его бойцы рассыпались по укрытиям. Нужно было что-то делать. Отыскав взглядом позицию, с которой били по танку, я прищурился. Крыша. Хорошая позиция, под таким углом недосягаемая, ну практически. Сфокусировавшись на нужной точке, я прикинул дистанцию и одним движением руки активировал свечку. Яркий луч пробил крышу здания с грохотом разорвав черепицу и опорные балки. Пламя взвелось вверх, и полыхающая кровля рухнула внутрь. Накрыв позицию наемников. Взрыв разметал пыль по улице, и на мгновение показалось, что враг отступает. «Танк на два часа!» — послышался в наушнике голос Корнилова. Я резко крутанулся на пятках. Из-за угла сминая остатки заграждения, набранного из мешков с песком, высунулся старый Т-72. Башня медленно разворачивалась в мою сторону. Выстрелить он не успел. Сработали наши бронебойщики. Гулка гавкнула, так что аж в ушах зазвенело. И вражеский танк, получив прямое попадание под башню, окутался дымом и пламенем. «Отлично!» — крикнул я. «Вперед! Пошли, пошли!» Вынурнув из укрытия, я добавил энергии в щиты и первым двинул за танком, увлекая за собой бойцов. Краем глаза зацепил движение слева, Я, особо не разбираясь, засадил туда молнии. Вскрывать свои силы нужды больше не было. Дар бурлило вибрировал, просясь наружу, и я без особого труда оперировал элементами, использовать которые еще какой-то месяц назад не мог. Послышался грохот, треск раскалываемого асфальта, и пулеметная точка противника попросту перестала существовать. Пошли, пошли! орал я, срывая глотку. Гардемарины рванули вперед, прикрываясь щитами, на ходу стреляя в окна и в наемников, укрывшихся за баррикадами. Пулеметы противника снова ожили, выплевывая длинные очереди, дробя асфальты и кирпичи. «Коробочка, убери их!» — рыкнул я. Танк тут же довернул башню и плюнул снарядом, качнувшись на месте. Стальная болванка разворотила стены первого этажа. Туда же добавили несколько выстрелов из РПГ и пулемета заглохли. Готово, продолжаем движение. «Острый, слева, за домом, еще одна огневая точка», — донесся голос Камбулата. Впрочем, я уже и сам видел наскоро оборудованное пулеметное гнездо, до этого скрытое густым полисадником. Я взмахнул рукой, активируя плеть. Гибкий элемент устремился вперед. Разметал мешки с песком и разбросал бойцов в стороны. Камбулат подхватил инициативу, забежал на позицию и добил оставшихся короткой автоматной очередью. «Чисто — Чисто! — доложил он. «Продвигаемся — Продвигаемся! — рыкнул я, подавая знак к движению. До ближайшего входа в здание оставались считанные десятки метров. Наемники, будто нащупав второе дыхание, огрызались изо всех сил. Они понимали, что обречены, но продолжали вести лихорадочный огонь, стараясь подороже продать свою жизнь. Мощный молот своротил ограду, снес хлипкое заграждение из мешков с песком перед ней, а следующий вбил внутрь массивные створки дверей. Я первым шагнул внутрь и, оказавшись в фае, гаркнул, не сумев удержаться от очевидного ребячества. «Ваше сиятельство, хватит прятаться! Выходи, разговор есть!» В ответ, разумеется, я не услышал ничего, кроме эха собственного голоса и звуков стрельбы во внутреннем дворе. «Ну и ладно, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому», — вздохнул я сделанным расстройством, и, влив в щит еще немного энергии, двинулся вглубь здания. Глава 13: На первый взгляд внутри штаба было темно и пусто. Лампы на потолке мигали, отбрасывая на стены длинные рваные тени. Огулка и тишина то и дело прерывалась отдаленными криками и звуками стрельбы. Где-то вдалеке слышался рев моторов. Сейчас, когда нам удалось прорвать оборону главной крепости мятежного князя, Гагарин бросил сюда штурмовые группы со всего Ростова. По большому счету я мог бы и не играть в героя, А спокойно посидеть в сторонке и дождаться, пока кавалерия разберется с остатками наемников, и вытащит Морозова пред мои светлые очи, но делать так я не хотел. Захватить его нужно было лично. У меня накопилось слишком много вопросов, и я не мог позволить, чтобы задавать их начал кто-то другой. Я шагал вперед, осторожно, но быстро. Мерцающий в пассивном режиме щит прикрыл бы и от очереди. И от осколка, а шансы встретиться здесь с одаренным, способным противопоставить мне сейчас, когда я находился на пике формы хоть что-то, стремились к отрицательным величинам. Камбулат и Жан-Франсуа следовали за мной, держа небольшую дистанцию и водя стволами автоматов по сторонам. Замыкала строй четверка гардемарин, отслеживающих каждый шорох и готовых накормить свинцом Любого, кто решит напасть с тыла. «Думаешь, он еще здесь?» — в полголоса спросил Камбулат, оглядывая боковые проходы. Я лишь пожал плечами. Если бы попытался сбежать, разведка бы это заметила. Я бросил взгляд в большую комнату по правой стороне. Раньше здесь, судя по всему, располагался архив. Полки, перевернутые шкафы, разбросанные бумаги. Я успел лишь скользнуть взглядом по исковерканному помещению, как из глубины откуда-то из-за стеллажей хлестнула автоматная очередь. Щит дрогнул от попаданий, и я сжал пальцы в кулак, подавая знак товарищам. «Работаем направо!» Без лишних вопросов Камбулат дернул из разгрузки осколочную гранату и метнул ее в помещение. Взрыв, вспышка, полный более протяжный стон. Остатки шкафа в углу осыпались в пыльной куче, и я шагнул вперед, активировав молнию и вбивая ее в чернеющий проем. Энергетический разряд пронзил пространство, и с той стороны послышался короткий вскрик. «Зачищено», — коротко сообщил Жан-Франсуа, проверяя помещение. «Хорошо, продолжаем движение», — кивнул я, ускоряя шаг. «Мы двинулись дальше». В воздухе витал легкий запах гари, сгоревшего пороха и крови. Где-то здесь было пулеметное гнездо, и его качественно разобрали из танка. Кажется, где-то уже начинался пожар. Я поморщился. Здание, в котором располагался штаб, было довольно старым и наверняка представляло какую-никакую архитектурную ценность. Не хотелось бы его потерять. Впереди коридор пересекался с другим, и в левом ответвлении отчетливо слышался топот. Через секунду на пересечении выскочили двое наемников. Растрепанные, потерявшие часть экипировки и кое-как вооруженные, они явно не ожидали встречи с нами и несколько растерялись. Прийти в себя я им не дал. Взмах руки, плеть, и оба бойца рухнули на пол. Один все-таки успел пальнуть из дробовика, Но заряд просто срезал штукатурку у стены. Камбулат молча добил их двумя одиночными. «Осторожно, слева!» — крикнул один из гардемарин, и в коридоре послышался хриплый вопли. Я успел только повернуться, когда на нас выкатились трое боевиков с криками и лихорадочными выстрелами. Сосредоточившись, я поднял щит, и пули застыли в воздухе, разом потеряв скорость и убойную мощь. Жан-Франсуа присел на колено и проворно снял ближайшего противника. Камбулат с ухмылкой всадил очередь в бок другому, выбивая его из проема. Третий попытался развернуться и уйти обратно, но нарвался на рой моих звездочек. Энергетические заряды вонзились в широкую спину, и боец рухнул на пол, дымясь. — Очередные добровольцы на амнистию! — мрачно усмехнулся Камбулат. «Кто там следующий? Подходим по одному». «Ты теперь еще и амнистии раздаешь?» — хмыкнул Жан-Франсуа. «Угу, свинцовые», — буркнул тот. «В смысле окончательные». «Не расслабляйтесь», — одернул друзей я. «Кажется, следующий поворот наш». Коридор загнулся налево, и, насколько я помнил план, именно сюда нам и нужно. В конце располагался кабинет начальника штаба. Я, конечно, был не слишком уверен, что Морозов отсиживается там, в ожидании, пока за ним придут. Но, с другой стороны, где ему еще быть? Мои мысли подтвердила длинная пулеметная очередь, разорвавшая воздух, едва я повернул за угол. Стрелы трассеров рванули к нам, дробя стены и потолок. Щит вспыхнул под ударами, заколебался, но выдержал. Я тут же нырнул обратно. «Пулеметное гнездо! Рявкнул камбулат, прижимаясь к стене. Гардемарины тут же залегли, закрываясь щитами и прячась за выступами. Жан-Франсуа примерился к проему сбоку, доставая гранату. Не выйдет слишком далеко, буркнул он, быстро высунувшись за угол. Да вижу: Я напрягся, осматривая коридор. Позиция пулемета идеальна. Он прикрывал весь проход. Линия огня широкая. Если рвануть напрямую, «Нет, пожалуй, я все-таки доберусь до конца, ну остальные...» «Надо попробовать обойти», — пробормотал Камбулат. «Не надо», — буркнул я, принимая решение. «Ждите здесь». «Куда?» — послышалось за спиной. Но я уже ломился вперед, набирая скорость. Пулемет снова загрохотал. Раскаленные кусочки свинца бились в щит, вязли и осыпались на пол... А я оскалился и плеснул в воздух еще энергии, добавляя ему плотности. Новая очередь ударила в щит, но теперь пули, вместо того, чтобы просто осыпаться на пол, с визгом рикошетели во все стороны. Я ускорился, пулеметчик еще не понял, что происходит, и выдал очередь, длинную, истеричную, почти на расплав ствола. Щит завибрировал от попаданий, снова завизжали рикошеты. Не все, но значительная часть пули, отскочив от меня, потолка и стен, вернулись назад, распотрошив мешки с песком, из которых было выложено пулеметное гнездо. Чертова игрушка поперхнулась и замолкла, а я, подскочив, вложился по гнезду молотом, окончательно разбираясь со стрелком. Тишина и только с потолка пыль осыпается. Я шагнул вперед и посмотрел на дверь, ведущую в кабинет начальника штаба, дубовая с потемневшим от времени лаком. Я вслушивался в тишину, и она настойчиво намекала, что там меня вовсе не ждет трясущийся от страха Матвей Морозов. «Ладно, посмотрим, что там внутри». Яркая вспышка, и дверь разнесло в щепки. Массивные створки, сорванные с петель, с грохотом влетели в кабинет, осыпав пол осколками дерева и искореженного металла. Я шагнул внутрь, готовый к любому сценарию. Но комната встретила меня тишиной. Пусто, тихо выдохнул Жан-Франсуа, осторожно скользнув следом. Кабинет, по-видимому, еще недавно был командным центром. На столах громоздились стопки бумаг, Часть их догорала в железных ведрах. Пламя трепетало, языки огня пожирали распечатанные документы, осыпая пол пеплом. «Черт возьми!» — я с досадой стиснул кулаки. «Ушел!» Под ногами хрустнули осколки. Пол был усыпан остатками оргтехники. Кажется, кто-то, покидая помещение, просто из злости изрешетил из автоматов все, до чего мог дотянуться. Системные блоки щерились с крышками, из их внутренностей торчали жгуты проводов. Жестких дисков наверняка тоже не осталось. «Умный ублюдок!» — проворчал Камбулат, присаживаясь на корточки у одной из урн и вороша обугленные страницы. «Сжег все!» — спешил, — пробормотал я, скрипнув зубами. «Не успели!» Жан-Франсуа аккуратно подобрал с пола обгоревший листок, но на нем едва ли можно было что-то разобрать. «Не трогайте тут ничего», — буркнул я. «Не думаю, что здесь можно найти что-то важное, но пусть наши эксперты посмотрят». Настроение стремительно портилось, Морозов все-таки исчез. Ушел, бросив своих наемников создавать хотя бы видимость ожесточенного сопротивления, а может даже не поставив их в известность. То ли сразу после того, как не вернулся его посланник, то ли уже чуть позже, но факт оставался фактом. Моего врага здесь не было, и где его искать в огромном городе-миллионнике, я сейчас абсолютно не представлял. И в этот момент где-то на улице раздалась лихорадочная стрельба, а у меня в ухе зашипела рация. «Острый, прием!» — голос Корфа звучал взволнованно. «Во дворе движуха!» Какой-то броневик идет на прорыв. Я вскинулся, вот оно. Броневик не уничтожать. Не уничтожать, повторяю, прорычал я, заставив друзей вздрогнуть. Максимум остановить, я иду. Принято, раздался ответ, но уже через мгновение послышалась очередь из крупнокалиберного пулемета, рев двигателей и скрежет металла. Мать его, выругался я, активируя щит, и рванув обратно к выходу. «Куда ты?» — Камбулат попытался схватить меня за локоть. «Догоню!» — отрезал я, не снижая скорости. «Острый! Стой!» — крикнул Жан-Франсуа, но я его уже не слышал. Я несся по коридору, ощущая гул пульса в ушах. В голове билась одна мысль — не упустить, не дать Морозову сбежать. Откуда-то из бокового прохода выскочила пара наемников, но я даже не обратил на них внимания. Молния вспыхнула в воздухе, и оба рухнули обугленные разрядами. Впереди показалось большое окно, выходящее во внутренний двор. Сквозь чудом уцелевшее стекло было видно массивный колесный броневик, мчащий к воротам. Я не стал даже притормаживать. Наоборот, прибавил скорости, оттолкнулся от пола и всем телом врезался в стекло. Послышался треск и звон, в лицо ударил ветер. На секунду перехватило дыхание, а в следующую секунду я, сопровождаемый водопадом осколков, уже приземлялся прямо на крышу прущей к воротам машины. Вот и встретились. Усмехнулся я сквозь стиснутые зубы, пытаясь поймать равновесие. Броневик ударил тупым носом в ворота, выворачивая их наружу, подпрыгнул на мешках с песком, повернул за носом и вырвался на простор. Мое приземление не осталось незамеченным. Пулемет на крыше, повернулся, раздался лязг затвора. Я шагнул вперед, взялся одной рукой за ствол, другой за корпус, и без особого напряжения вырвал оружие с корнем и швырнул на асфальт. Ухватившись за обломки турели, я подтянул свое тело дальше, навис над лобовым стеклом и с наслаждением увидел перекошенное от страха лицо водителя. И слегка побледневшую физиономию Морозова рядом. «Далеко собрались?» — прорычал я. И, пробив кулаком бронестекло, поймал водителя за шиворот и резким рывком выбросил его наружу. Потерявшая управление машина вильнула и на полной скорости врезалась в столб. Я не удержался на крыше, и снарядом с непредсказуемой траекторией умчался вперед, закончив полет в густых зарослях, разбитого посреди улицы сквера. Приземление нельзя было назвать мягким, но щит кое-как смягчил удар. Однако сознание, я, кажется, на несколько секунд все-таки потерял. А когда очнулся, увидел, как дверь перевернувшегося на бок броневика открывается, и из машины медленно вылезает невысокая плечистая фигура. Морозов подтянулся, вытаскивая себя из проема, Качнулся и неуклюжим кулем свалился на асфальт. Я усмехнулся, поднялся на ноги и неспешно зашагал к нему. Я не прошел и половины пути, как Морозов поднялся, опираясь о борт броневика и посмотрел на меня. И в этом взгляде было столько ненависти, что на мгновение мне стало не по себе. Кажется, даже Распутин на меня так не смотрел. Сейчас помятый и не выспавшийся, одетый в камуфляж с рассеченным лбом и растрепавшимися волосами, младший Морозов совсем не походил на того хозяина жизни, каким предстал передо мной впервые. Нет, он куда больше напоминал загнанного в угол зверя. И кого-нибудь другого, безумие, плещущееся в его глазах, могло бы напугать, но не меня. И куда это мы так спешили, усмехнувшись, проговорил я? Неужели совсем не хотелось дождаться старого друга? Морозов посмотрел на меня из-под лобья и сплюнул на асфальт кровью. «Да какой ты мне друг!» — со злостью в голосе проговорил он. «Так, шестерка, мальчик на побегушках». «Что за лексикон, ваше сиятельство?» — делано удивился я. «Вы же аристократ в конце-то концов, а не какой-нибудь. Разве отец так вас воспитывал?» «Ну, тут тебе виднее», — усмехнулся он. «Насколько я понял...» ты за процессом чуть ли не воочию наблюдал да уж кажется о возвращении серого генерала не знает только совсем ленивый доводилось кивнул я потому и удивляюсь должен был вырасти умный ответственный парень достойный сын отечества а выросло то что выросло даже неловко как то и замашки как у мелкого уголовника на что ты вообще надеялся матвей николаевич почему не успокоился Я тряхнул головой. «Ты же в крови по самые плечи измазался! Неужели ты думал, что у тебя действительно получится взять власть силой?» «Не тебе говорить про кровь на руках», — ощерился Морозов. «Так измазаться в ней, как ты измазался, еще постараться надо!» «Возможно, я не стал спорить. Вот только я ее проливал во благо Империи, а ты...» «Да ладно бы ради себя!» Я раздраженно махнул рукой, продался иберийцам с потрохами, а теперь... Ты проиграл, Матвей, просто смирись и сдайся. Я не могу обещать тебе помилование, но... Да пошел ты, прошипел Морозов, и вдруг ринулся на меня. Даже сейчас сил ему было не занимать, второй ранг не ниже. Он провалился в скольжение с первой же секунды, а потом подцепил бетонный блок чистой энергии дара и швырнул прямо в меня. Я резко взмахнул рукой, активируя саблю, и хлестким движением разрубил бетон на две части. Обломки с грохотом разлетелись по сторонам. «И это все?» — фыркнул я. Я атаковал в ответ. Рой звездочек, устремившихся навстречу, Морозов просто развеял в воздухе. А потом в два прыжка сократил дистанцию и обрушил на меня чудовищный по своей мощи молот. Я отразил удар щитом, но приложила меня не слабо. ноги вжало в асфальт, вокруг пошли трещины. Сражался мой бывший соратник, так же, как и водил, как решал вопросы, как жил, резко, напористо, без особенных ухищрений, полагаясь больше на силу и натиск, чем на продуманную тактику. — Сила есть, ума не надо, — буркнул я, выравнивая стойку. Мою плеть Морозов принял на щит, даже не пытаясь отвести в сторону, и я даже поморщился, в видя такое разбазаривание дара. Интересно, насколько его хватит с таким расходом. Резко отступив, я ударил одновременно с двух рук. Справа и отвлекая внимание сорвался новый рой звездочек, а в левой на мгновение позже вспыхнула молния. Однако этот мой маневр Морозов разгадал. На этот раз он не стал пытаться отразить элементы, а просто ушел в сторону, укрываясь за припаркованным у обочины автомобилем, а меня уже понемногу начали раздражать эти танцы. «Хочешь проверить, у кого резерв больше? Ну давай проверим, малыш». Прыгнув вперед, я подхватил машину, лишая Морозова укрытия, а потом, крутанувшись на пятках, запустил ее вперед. Тот успел лишь выставить щит, но до конца погасить инерцию удара ему не удалось, Избитое с ног тело покатилось по асфальту. Вскочив на ноги, Морозов тряхнул головой, подхватил стоящий в стороне мусорный контейнер и швырнул в меня. Я даже головой качнуть успел, прежде чем моя сабля разрубила железку пополам. Накопить столько энергии и так бездарно ее использовать, уму непостижимо ладно пора с этим заканчивать силу матвея было много и щиты он ставил такой мощности что даже с моими резервами и текущим рангом на уровне около единицы пытаться пробить их с дистанции означало просто зря расходовать дар ну что же придется играть по чужим правилам снова свалившись в скольжение я потянулся к резерву и щедро зачерпнул оттуда рванулся вперед Отбил в сторону выпад Морозова я обрушил на него целый град ударов. Первый же налитый мощь удара Хук, достигший цели, отбросил главаря мятежников назад. Второй заставил его глаза удивленно округлиться. Кажется, Морозов понял, что навязанная им же манера боя оборачивается против него самого. Он вяло пытался контратаковать, но я, будто не замечая, продолжал его теснить. Один из ударов, прошедший мимо, оставил глубокую вмятину в крыше застывшего у столба перевернутого броневика, к которому я прижал Морозова, еще один пробил броню насквозь. Я выругался сквозь зубы, сосредоточился, и следующая боксерская двойка буквально выбила дух из противника. Морозов поплыл, и я почувствовал, что он теряет концентрацию. Схватив уже обмякшее тело за ворот камуфляжной куртки, я поднял его в воздух и, развернувшись, швырнул в стену дома. От удара откуда-то сверху посыпалась штукатурка, а я, выпустив прямо из ладони полыхающую саблю, медленно пошел вперед. Туда, где по раскрошенному кирпичу, медленно сползал вниз тот, кто еще несколько дней назад считал, что ему удастся подмять под себя всю империю. «Все!» Прохрипел Морозов. — Хватит, я... я сдаюсь. — Сдаваться надо было раньше, — усмехнулся я. — Когда тебе предлагали. Сейчас уже поздно. В глазах мятежника заплясал страх. — Стой, стой, ты... ты не можешь. Суд! Должен быть суд! — Суд, говоришь? Я прищурился. — Хорошо, пусть будет суд. На мгновение в глазах напротив мелькнул огонек надежды. Мелькнул и тут же погас. «Матвей Морозов», — заговорил я чужим, слегка звенящим от напряжения голосом. «Вы обвиняетесь в преступлениях против короны, народа и Отечества, вооруженном мятеже, попытке захвата власти, массовых убийствах и военных преступлениях. Вердикт суда виновен. Наказание — смертная казнь». «Стой! Нет, ты...» Казалось, глаза младшего Морозова сейчас выскочит из орбит, он попытался подняться, но я ударом ноги снова опрокинул его на землю, после чего наклонился, схватил за воротник куртки и, встряхнув, как котенка, поставил мятежника на колени. — Приговор окончательный, обжалованию не подлежит и будет приведен в исполнение немедленно, — проговорил я. Морозов пытался что-то сказать, но я его уже не слышал. Гулко взвыл воздух, рассекаемый напитанный даром саблей, а в следующую секунду голова сына Председателя Совета Безопасности, бывшего жениха Ее Высочества Елизаветы Александровны, мятежника и психопата, покатилась по земле, пачкая асфальт темной кровью. И так будет с каждым, кто пойдет против меня. Негромко проговорил я, деактивируя элемент. Выпрямившись, я отпустил энергию дара и перевел дыхание. Вокруг внезапно воцарилась тишина, глухая, абсолютная. Будто сам город замер, осознав, что борьба окончена. Поймав пальцами болтающийся на проводе наушник гарнитуры, я вставил его на место и тут же поморщился от резкого крика. «На связь! Острый! Ответь, Острый! Вовка, да чтоб тебя!» Кажется, потерявший меня Корф был близок к истерике. Острый в канале, пересохшими губами ответил я. «Чего кричишь? Что там у вас, горит что-то?» «Ну, наконец-то!» Голос Корфа был полон облегчения. «Ты где? Меня сейчас Гагарин убьет за то, что потерял тебя». «Нормально все, неподалеку. Сейчас подойду», — пробурчал я. «А что, Морозов, ушел?» Я взглянул на голову мятежного генерала, смотрящую в низкое, быстро темнеющее небо, успевшими остекленеть глазами, и усмехнулся. Ушел. Туда, откуда не возвращаются. Несколько секунд в эфире царила тишина, а потом я услышал несколько медленных размеренных хлопков и весьма нецензурное выражение подлинного восхищения на французском. Жан-Франсуа умудрился мне поаплодировать даже по рации. «Все, ребята, устало проговорил я. Наша работа здесь закончилась, сворачиваемся. Кажется, мы заслужили небольшой отпуск. Как вы смотрите на то, чтобы провести пару дней на Черноморском побережье?» В ответ раздались полные радости возгласы, и я рассмеялся. «Какие же они еще все-таки мальчишки? Даже Жан-Франсуа, разменявший уже четвертый десяток». Впрочем, я и сам иногда чувствовал себя на возраст нынешнего тела Владимира Острогорского, и ближайшую пару дней с радостью буду ему соответствовать. В конце концов, я это заслужил. Мы все заслужили. Глава 14 «Здесь останови», — негромко проговорил дядя, указывая на обочину узкой дороги, тянущейся вдоль ветхой чугунной ограды почти на то же самое место, где я оставил мотоцикл, когда прикатил в Ростов. Не так уж и давно, меньше года назад, хотя по ощущениям с тех пор миновала чуть ли не целая вечность. Видимо, новое юное тело предпочитало считать время в процентах от своих скромных 18 лет, а не от тех, что я прожил в прежнем. А может дело было в количестве событий, за прошедшие с начала новой жизни месяцы, Я едва ли хоть раз успел вынырнуть из стремительного потока, который подхватил меня и потащил, попутно переворачивая через голову и то и дело колотя одно и холодные скользкие камни. Правда, потащил в нужную сторону, иначе я вряд ли смог бы махнуть по карьерной лестнице от самого обычного курсанта первогодки до градомаринского прапорщика, а потом и выше, к должности советника будущей императрицы, Разом прыгнув, не то что через ступеньку, а через несколько этажей. И вот цикл замкнулся. Я снова стоял у калитки родового поместья Острогорских, но уже совсем не тем, кем пришел сюда в первый раз. Ох и удивил ты меня тогда, Вовка! Дядя с ухмылкой коснулся толстых прутьев, которые я разогнул, демонстрируя новообретенные силы. Теперь прути вернулись на место, и я почему-то вдруг представил, как старик спускается по лестнице среди ночи, выходит из дома, шагает по тропинке через сад, находит нужное место и, держа фонарик во рту, пытается выправить решетку. И не может, без помощи дара. Непослушный чугун поддается не сразу. Еще как удивил: дядя распахнул калитку и, пропустив меня вперед, неторопливо двинулся следом. «И с тех пор, можно сказать, и не перестаешь. Ну, видимо, это у нас семейное, я пожал плечами. Я вот тоже никак не пойму, зачем ты меня сюда притащил. Что за важное дело? Не то чтобы я был не рад видеть дорогого родственника, однако его появление, внезапное и явно спешное, буквально через несколько дней после того, как я укоротил на голову младшего Морозова, определенно что-то означало, только что. Уж простите, господин советник, буркнул дядя. А что, дом проведать это не важно? Родовое поместье, так сказать. Старик наверняка темнил, он окончательно перебрался в Петербург еще в конце зимы. И тогда же перевез не только Настюшку со всей немногочисленной прислугой но и даже кое-что из особенно дорогой сердцу до исторической домашней утвари. Иными словами, в Ростове от родового поместья остались только стены. Так и тянет в подвал заглянуть. Я чуть пригнулся, чтобы ненароком не зацепить макушкой низкий дверной косяк. «У тебя все дела обычно там, и все секреты». Дядя что-то неразборчиво проворчал за моей спиной. И я тут же почувствовал... Буквально хлестнувший из него стыд. Разумеется, мне и в голову не приходило в чем-то обвинять родственника. Более того, мы даже ни разу не вспоминали оружейный склад, который младший Морозов организовал в подполье усадьбы Острогорских. И мне оставалось только догадываться, сколько единиц оружия отсюда в конечном итоге досталось тем, кто чуть меньше месяца назад шагнул на улице Ростова с именем мятежного князя на устах. Вряд ли дядина имя хоть раз всплыло на допросах, осужденных по делу об измене. Однако он и без того наверняка каждый день ругал себя за глупость. «Да нет там ничего в подвале», — дядя будто прочитал мои мысли, и тут же засуетился разве что не силой, утаскивая меня на веранду. «Пусто!» На мгновение показалось, что сейчас на столе появится самовар, ну или хотя бы чайник. А за ним чашки с блюдцами, сахарница, вазочка с конфетами, печенье и сушки. Но, похоже, вместо уюта и тихих семейных посиделок меня ждала беседа. Серьезная и вряд ли такая уж приятная, судя по тому, как решительно дядя толкнул меня в плетеное кресло перед тем, как устроиться напротив. «Ну, ты как сам?» — нетерпеливо поинтересовался он. Расскажи хоть, а то не звонишь, не пишешь. Да не до переписок мне, дядь Костя, вздохнул я. Сам понимаешь, тут и все, дела государственные. Ты только приехал, а мы в одном только Ростове уже неделю считай сидим. Много гадины тут собралось всякой. Всех так сразу и не передавишь. А до этого... А хотя, от чего я рассказываю, я махнул рукой. Ты будто бы телевизор не смотришь. Смотрю. И успехом твоим, дорогой племянник, все никак не нарадуюсь. В голосе дяди особой радости я, впрочем, почему-то не услышал, скорее даже наоборот. Но сюда тебя позвал не за этим. А зачем тогда, поинтересовался я. Чаем не угощаешь, водки на столе я что-то тоже не вижу. Да божди ты. Дядя на мгновение замялся и вдруг указал на фото на стене в коридоре. «Помнишь, кто это такие?» «Ты и отец мой». Я ответил, даже не повернув голову. «Ты ж мне сам показывал, когда я только приехал, тогда, в сентябре». «Показывал». «А где я учился?» — продолжал наседать дядя. «А отец где?» «В Тифлисском кадетском корпусе», — ответил я. «Отец в классической гимназии в Пятигорске, а потом...» «А после корпуса где?» «В Владимирском пехотном». Я закатил глаза. «Дядь Кость, ну правда, что ты за допрос тут устраиваешь?» «Допросом тебя не прошибешь. Что так, что эток. Дядя тоскливо огляделся по сторонам и выдохнул, опуская плечи и разом становясь чуть ли не вдвое меньше. «Думал, хоть родные стены помогут». «В чем помогут-то?» — усмехнулся я. «Темнишь ты что-то?» «Если уж надо чего сказать» так лучше говори прямо, без этих самых, если прямо скажу, ты меня, пожалуй, в желтый дом упрячешь. Дядя поморщился, подумаешь, совсем старый из ума выжил, а ты за меня не решай, я не «да все хочу понять, кто ты такой, с виду Вовка, и шрам на лбу, как у Вовки, от того самого крючка на двери». И говоришь, как он, и ходишь так же, хоть и десять лет прошло. Дядя улыбнулся и тут же снова сдвинул брови. А в глаза посмотришь, совсем другой человек. Будто тебе не восемнадцать лет, а все сорок. Жизнь такая, дядь Кость, отозвался я. Приходится взрослеть ударными темпами. Ты мне зубы-то не заговаривай, небось сообразил уже, что я спросить хочу. Сообразил, попробуй тут не сообрази. О том, что в тело градомаринского прапорщика с того света вернулся его светлость, генерал-фельдмаршал Владимир Федорович Градов, знало уже слишком много людей. И еще больше раз это к в сто догадывались. Слухи ходили уже давно, а сеть пестрила такими подробностями, будто над ними поработали не соскари, а самые настоящие писатели-фантасты. Кто-то считал меня мессией, кто-то антихристом, явившимся, чтобы спалить в огне войны весь мир, а кто-то... Впрочем, вряд ли дядю интересовало болтовне на форумах. А если и так, — тихо спросил я, — если верно все говорят. Если умер твой племянник Вовка, только и после смерти Отечеству служит, тогда что скажешь? Тогда скажу, чего уж теперь. «И винить кроме себя мне тут некого, и знать больше ничего не надо, раз так», — дядя отвел взгляд, — «только светлостью тебя величать не буду, уж извини, можешь даже господином советником не называть, я пожал плечами, по документам я твой племянник, и это как минимум надолго, так что, а вот тут позволь не согласиться, дорогой племянник», — дядя демонстративно вложил в родственное обращение, — — Весь имевшийся у него запас едкого сарказма. — Судя по тому, что сейчас происходит в столице, твоя тайна уже стала достоянием широкой общественности, — усмехнулся я, — тоже мне новость. Но вряд ли хоть кто-то воспринимает всерьез ту ерунду, что пишут в сети или желтых газетах. — Ну если ее высочество Елизавета Александровна для тебя кто-то, — дядя зажмурился и помотал головой. За нашу семью взялись и взялись конкретно, и я готов поставить эту усадьбу и оба своих ордена, что дело именно в тайне личности прапорщика Владимира Острогорского. Да твою ж! Так, нахмурился я, а вот отсюда поподробнее. А чего тут поподробнее? Вызвали в зимний. Долго спрашивали, не замечал ли я чего-либо странного в твоем поведении. Просили сохранить беседу в тайне, конечно же. Дядя будто выплюнул последние слова, собрав в них все презрение, которое честные вояки традиционно испытывают к офицерам тайного сыска и им подобным. «Если тебя это интересует, ничего содержательного они из меня не вытянули». «Они — это кто?» — на всякий случай уточнил я. «Его благородие не представился», — ядовито ответил дядя. А в лицо мне, простому гвардии майору, таких людей знать вроде как не положено. Значит, допрос. Я откинулся на покрытую пылью спинку кресла. И все? Через три дня мне сообщили, что ее высочество освобождает меня от службы в рядах Совета Имперской Безопасности. Дядя протяжно вздохнул и добавил «Личным распоряжением и настоятельно рекомендуют вернуться домой» то есть в Ростов. И что это означает, ты, полагаю, уже понимаешь. Я понимал и, пожалуй, куда лучше самого дяди. Старый вояка прекрасно представлял себе значение слов «отставка» и «ссылка», однако вряд ли уже сообразил, откуда растут ноги внезапные, на самом деле, конечно же, ничуть не внезапной, ни милости будущей государыни. Сильные миры сего не любят делиться властью, Иначе они вряд ли бы стали сильными Елизавета же родилась с умением царствовать в крови И наверняка смекнула, что бесстрашный и везучий прапорщик Острогорский Слишком уж резво скачет по карьерной лестнице А если и не смекнула, ей подсказали Желающих вставить мне палки в колеса хватало и раньше А теперь их количество наверняка достигло буквально астрономических значений — В общем, я уж не знаю, в чем там суть до да дела, мрачно проговорил дядя. — Но считаю, так сказать, своим долгом предупредить. — Понял, — кивнул я. — Благодарю. Странно, но я почти ничего не почувствовал. Ни злости, ни боли, ни даже обиды. Разве что легкое удивление, что за меня взялись так быстро. На месте Елизаветы я бы скорее дал господину-советнику по особым вопросам, закончить дела в Ростове и навести порядок на юге страны, а уже потом, впрочем, сойдет и так. Морозов повержен, а на усмирение остатков его сторонников вполне хватит и пары гвардейских полков. Я проделал основную часть работы, а Сливки будет снимать, да хоть тот же младший Гагарин, вряд ли его сиятельство откажется принять командование, особенно если ее высочество обратится лично, А меня также вежливо и ненавязчиво «А тебя, полагаю, попросят вернуться в столицу». Дядя в очередной раз оказался куда сообразительнее, чем можно было ожидать от отставного гвардейского майора. Причем уже в самое ближайшее время. Дня через три или завтра, вздохнул я и с усмешкой добавил. «Только не попросят, а настоятельно рекомендуют». Так настоятельно, что хрен откажешься. Глава 15. Облака расступились, и под могучим крылом самолета показалась узкая серая посадочная полоса аэродрома. Военного, конечно же, летать в других мне не полагалось. Да и сама машина была скорее подстать обычному. Ладно, не совсем обычному прапорщику но уж точно не советнику ее высочества Великой Книжны по особым вопросам. Впрочем, я не жаловался. Какая в сущности разница, на чем лететь? В армии приказы обсуждаются исключительно после их выполнения, и попасть в Петербург как можно быстрее мне помог не частный борт с кондиционером и кожными диванами, на поиске которого ушло бы и часа полтора-два, а самый обычный транспортник. Старина Антонов поднимал в воздух до шести тонн полезной нагрузки, а уж с почтой дюжиной раненых солдат и одним вполне себе здоровым гордомаринским прапорщиком справился и подавно. Было во всем этом что-то символичное. Отбывал на юг я, если не с помпой, то шумно и ярко, в парадном мундире и в окружении самых лихих в империи вояк из особой роты. По прямому поручению ее высочества и с полномочиями, которые позволяли говорить на равных даже с седоусами, громогласными и орденоносными генералами из Совета Безопасности. Официально наблюдать и представлять волю будущей государыни на совещаниях в штабе. Фактически же я командовал всем воинством, и гордомаринским, и гвардейским. А возвращался в столицу вот так, без шума и чуть ли не тайком. Без распоряжений и гербовых бумаг с печатями, получив лишь короткий телефонный звонок. Среди тихопостанывающих от тяжелых ранений бедолаг, в трясущемся и пропахшем керосином и машинным маслом, внутри транспортника, который наверняка был вдвое старше моего нынешнего тела. Ни пояснений, ни... вообще ничего, только распоряжение явится как можно скорее. Будто в ответ на мои невеселые мысли корпус самолета дернулся и натужно застонал. Моторы на крыльях взревели, и меня наклонило вперед так, что ветхие кожаные ремни врезались в плечи, Антонов заходил на посадку. И примерно через полторы минуты неуклюже ткнулся колесами в бетонку военного аэродрома и уже без особой спешки покатился к ангарам. Я не стал дожидаться, пока он остановится полностью, а лязгнул за на поясе, поднялся с сиденья и на прощение кивнул усталому фельдшеру. Ему, как и раненым, моя помощь в качестве одаренного офицера и просто человека с парой крепких рук, пожалуй, более не требовалась. Вопреки ожиданиям, никакого медицинского транспорта у ангаров не оказалось. Зато имелись два здоровенных джипа, обычных, гражданских, но с черными военными номерами. У одного паслись трое крепких парней в полевой форме и с автоматами, у второго — смуглый горбоносый здоровяк с четырьмя звездочками на погонах и шевроном преображенского полка. Он-то и поприветствовал меня первым. Здравия желаю, ваше благородие!» Гвардеец вытянулся, лихо вскинул руку и коснулся кончиками пальцев кепки над виском. «Капитан Давид Геловани, назначен организовать вашу поездку в зимний». Что-то мне сразу не понравилось. Машины, сопровождение, вроде бы ничего необычного. Все было на своем месте и вполне соответствовало и регламенту, и моим собственным ожиданиям. Однако я никак не мог отделаться от тоскливо неприятного ощущения». То ли обиды, то ли... Разумеется, ее высочество не приехало бы встречать меня лично. Да и у почтенных членов совета наверняка имелись дела и поважнее, чем мотаться по городу. И все же... Вольно, капитан, да чего тут организовывать-то? Я уж справлюсь как-нибудь, а вы бы лучше ребятам помогли. Я кивнул в сторону самолета. Там раненых 18 человек, есть тяжелые. Никак нет, ваше благородие, не можем. К сожалению, в голосе Гелования прозвучало вполне искренне. «Сами понимаете, приказ». «Да понимаю, понимаю», — я махнул рукой. «Ладно, везите, чего уж там». «Так точно, только...» «Ваше благородие, вы уж меня извините, но я вынужден потребовать». Гелования замялся и отступил на шаг, будто почему-то вдруг захотел оказаться от меня хоть немного дальше и только потом развернулся ко второй машине и скомандовал. «Давайте сюда!» Дверца слева распахнулась, из пассажирского сиденья выбрался высокий худой мужчина в очках и по пиджаке неопределенного цвета. Явно не военный, скорее инженер или кто-то из младших технических специалистов. «Доброго дня, ваше благородие!» засуетился очкарик, на ходу запуская руку в небольшой чемоданчик. «Вот!» Извольте, так сказать, примерить. Тощие пальцы сжимали что-то вроде узкой блестящей ленты. Сначала мне показалось, что отечественные кулибины сумели каким-то образом сделать металл цельным, но потом я все-таки разглядел, что полоска состоит из прямоугольных кусочков, соединенных друг с другом через крохотные подвижные сочленения. Латунь дополняли четыре небольших блока из пластика с тускло мигающими красным светодиодами. Странная игрушка выглядела довольно изящно, но на ощупь